29. Экипаж спустился в долину реки Лавоа, и сразу стало ощутимо прохладнее. Я не переставала удивляться, насколько разные земли здесь, в графстве мужа. От виноградников и кружевных скатерти и аламьены, до моря и кипящих под скалами волн. От маленьких деревень до старинных окружённых защитными стенами городов. От просторных полей до таких вот низин, запертых посреди поросших деревьями высоких холмов а между ними бежит, вьётся юркой змейкой, прозрачная, как слеза, широкая лента реки. В Ингерии тоже много красоты, но пейзажи в предместях Мортенхейма достаточно однообразные. Здесь я временами терялась, забывала, что нахожусь в одной и той же стране. «Нравится?» — звенящий металлом тон Эльгера живенько отрезвил. «Очень». Вероник, сидевшая напротив нас, бросила на меня уничтожающий взгляд. Как же, не добавила приставку ваша светлость, но ничего не сказала. Всю дорогу она изучала меня так, словно хотела разобрать на части и от души покопаться в моей голове. Это делало нашу беседу с герцогом несколько напряжённой, ещё напряжённее, чем она могла бы быть, но он с изящным упорством этого не замечал. Тем более, что говорили мы преимущественно ни о чём, ни разу не коснулись ни одной серьёзной темы. «Слышал, вы влюблены в Ангерию, леди Тереза». Ладно, насчёт несерьёзности я погорячилась. Должно быть, это была просто прелюдия перед поеданием моих мозгов длинной серебряной ложечкой. Безумно. Скучаете? Вчера перед сном Андрей прочитала небольшую лекцию о достижениях и заслугах Симона Эльгера, о его военном прошлом, о благотворительности и проектах в поддержку развития науки, а заодно о том, что говорить и как огибать острые углы. Ночевали мы с мужем в разных спальнях, но оно и к лучшему. Было время прийти в себя и настроиться на работу. Сказанного хватило с лихвой, чтобы понять, поездка мне предстоит не из лёгких. Размышляла, как себя вести, а заодно составляла отчёт для лорда Фрая про Евгению и Вероник. Да и лаборатория герцога явно его заинтересует. Ещё бы как-нибудь осторожно узнать, где она находится. Как любая на моём месте скучала бы по родным краям но всё-таки решились приехать в Элею. Почему? Симон смотрел на меня с жёстким интересом учёного. Я решила вернуть долг. Жена должна следовать за мужем. А вы без ума Валеи, ваша светлость? Какое-то время Эльги изучал моё лицо, но зацепиться там было не за что. Выражение светского интереса, слегка приподнятые брови, лёгкий наклон головы и взгляд. Непристальный, но достаточно долгий. На смену ему приходят опущенные ресницы и скромное изучение собственных перчаток. Пожалуй, то единственное, что шустро вспомнилось из арсенала матушки, и пришлось как нельзя кстати. «Это моя страна, и я делаю всё от меня зависящее, чтобы добиться её процветания». Что-то мне подсказывает, что «моя» сейчас было сказано в прямом смысле. В газетах пишут, что до конца зимы Ольвеж будет полностью освещен электрическими фонарями. Это... «Кажется невероятным». Во льдах глаз герцога сверкнуло нечто сродни удовлетворению. Маленькая слабость Тимона — честолюбия. Лесть ценят лишь напыщенные идиоты, а вот упоминание о достижениях в самый раз для таких, как он. «Вы хорошо осведомлены?» «Похоже, удалось его зацепить. Спасибо, Андрей. Я люблю читать». «И что вы думаете по поводу прогресса?» «Думаю, что он может быть полезен. Иногда». Эльгерх хмыкнул и откинулся на обитую тёмно-зелёным бархатом спинку, а я мысленно выдохнула. Кажется, можно немного передохнуть. «А я думаю, что ваш муж тут ни при чём. Или нет? Зачем вы на самом деле приехали в Виллею, леди Тереза?» Сердце ухнуло вниз. «Я вас не совсем понимаю». «Прекрасно понимаете, миледи. Привычку стесняться магии можете оставить для остальных». «После того, что вы видели, оставаться обычной женщиной было бы просто глупо. Впрочем, если бы вы приняли такое решение, я был бы разочарован». По спине побежала струйка пота, за ней вторая. Я негромко втянула воздух и также глубоко выдохнула. «Считаете, что я поехала в Илею ради знаний Мааджари?» «Замечательно». «Я не из тех, кто разбрасывается возможностями». По тонким губам скользнула тень удовлетворённой улыбки. «Смотрите». Герцог отодвинул шторку. «Отсюда отличный вид на равьен». Чуть подалась вперёд, оказавшись в непростительной близости от него. Даже рисковатый древесный аромат, исходящий от эльгера, оказался морозным. Подавило желание отпрянуть, вместо этого подпёрло указательным пальцем подбородок. Затянутая в перчатку рука почти касалась моего бедра. Стоило немалых усилий просто смотреть в окно. И впрямь красиво. Школа-приют представляла собой несколько длинных домов, потерявшихся в долине реки Лавуа. По обе стороны гряды холмов гладь реки блестит, даже несмотря на пасмурную погоду. Равьен была огоражена высокими коваными решётками, верх которых унизывали крохотные острые пики. Прутья чистили настолько, что пробраться сквозь них могла разве что очень худенькая девочка, не старше лет пяти. Выцветшие бледно-жёлтые стены из крупного камня Посреди этого буйства цвета и жизни Производили удручающее впечатление Почему приюты для детей чаще всего напоминают тюрьмы Даже если расположены в таких живописных местах Видимо, вопрос отразился у меня на лице Детям, лишившимся средств к существованию крова и родителей Лучше с ранних лет привыкать к смирению и добродетели А заодно к тому, что жизнь боль, подумала я Надеюсь, Делла мэр мысли читать не умеет. «Что насчёт маленьких радостей?» — поинтересовалась я. Герцог приподнял брови. «Они же дети. Когда ещё позволять себе маленькие радости, если не сейчас?» «Дети чувствуют слабину тоньше, чем взрослые. Маленькие радости в качестве попустительства потом приводят к большим проблемам. А их отсутствие к тому, что вырастают такие, как Эрик. Большие проблемы возникают там, где детей не любят». Глаза Эльгера сверкнули. Он смотрел на меня сверху вниз со всевозрастающим интересом. У него это отлично получалось. Из того, что я успела в нём углядеть, при крохотной свите и желании показать величайшее расположение к людям, во многих он видел таракашек, посигнувших на праздничный торт его жизни. Почти наверняка даже не все это замечали. Сила молвы шагает впереди него семимильными шагами, с народными песнями, плясками и всяческими восхвалениями. А вот те, кто пытался ему возражать, вызывали по меньшей мере исследовательское любопытство. «Я наслышан о вашей дерзости, леди Тараза. А вот и первая булавочка от Евгения. Полагаю, от графини де Ортен, которая делала всё, чтобы заставить меня почувствовать себя лишней. «Маленькая месть, а приятно». Эльгер нахмурился. «Рад, что ей это не удалось». «Так же, как и я». Дальнейший путь мы проделали в молчании, и очень скоро свернули на дорогу ведущую кровьен. Пыль из-под копыт летела во все стороны, поэтому Деламер задёрнул шторку. Я высунулась в окно, рискуя получить камешком в лоб. Увидела, как седой горбатый привратник с длинным носом, напоминающий орлиный клюв, отпирает ворота. Четвёрка лошадей пронеслась мимо него, окутав старика серо-коричневым облаком. «К слову о народных песнях». Навстречу нам уже спешила невысокая мадам, примерно одинаковой величины в рост и в ширину. Проще будет сказать, катилась. В бледно-жёлтом наряде она напоминала выцветший мяч. На почтительном отдалении за ней следовали ещё две особы, уже повыше. Неприметные, затянутые в строгие платья цвета неба, под тонкой пеленой облаков, с прическами, какие раньше любила я. Стоило экипажу остановиться, Вероника распахнула дверцу и первой шагнула во двор. Улыбки благодетельных патронес под её очами несколько померкли, но расцвели снова, когда Симон последовал за ней. Он подал мне руку, помогая выйти, и почтенные дамы, как по команде, воззрились на меня. Самая высокая из них казалась не моложе пятидесяти, с поджатыми губами и суровым жестоким лицом, несмотря на благое дело, служению которому решила посвятить жизнь. Характер мадам Мячик отпечатался в уголках её губ, замкнутых книзу, Возраст собирался на пухлом лице морщинками. А вот третья женщина казалась совсем молодой, с мягким, немного неуверенным взглядом. «Добро пожаловать, ваша светлость! Очень рада, что вам всё-таки удалось к нам добраться!» Круглолицая особо присела в реверансе, другие повторили. «Доброго дня! Взаимно очень рад новой встрече!» Его светлость снизошёл до поцелуя пухлой руки, и круглые щёки пошли пятнами от волнения. Мадам Жозефи Нарзе, директор Равьян. Мадам Мячик оказалась среди них главной. Мадам Горинье — старшая воспитательница, мадмазель и её помощница, преподает девушка Мангирийский. Пока Симон их представлял, резкий жёсткий голос перебивало только журчание фонтана с выгнутой рыбиной посередине. Она, то есть рыбина, исторгала воду, которая разлеталась над ней, и падала вниз с мягким плеском. «Моя спутница леди Тереза Ферро, графиня де Ларне». Встречающие снова присели в реверансах, на меня с копом высыпались приветствия, немного более сухие, чем на герцога. Сквозь них, откуда-то со стороны видневшегося между домами сада, донеслись восторженные голоса и заливистый детский смех. Эльгер поморщился, директриса побледнела и метнула на старшую воспитательницу такой взгляд, словно та только что разделась до нога и уселась во дворе в непристойной позе. «Прошу прощения, ваша светлость», — пробормотала мадам Арзе. «Сегодня свободный день, а младшие девочки поручены новой воспитательнице. Буду премного обязан, если новые сотрудники станут неукоснительно соблюдать принятые здесь правила». Теперь уже поморщилась я, особенно когда прямая как палка Горинье решительным шагом устремилась в сторону сада, а директриса принялась уверять, что это больше не повторится. Судя по всему, веселью пришёл конец, а ведь сегодня единственный выходной. Анри рассказал про Равьен, в частности о том, что занятия здесь проводятся с раннего утра и до вечера. Девочки встают с рассветом и протирают платья на жестких скамьях до сумерек, с перерывом на обед, короткую прогулку после, да ещё ужина, часовой отдых перед сном. Так каждый день в любую погоду. Отдых воспитанницам и преподавательницам положен раз в месяц, И вот же повезло, чтобы именно сегодня сюда принесло Эльгера. От бессильной злости захотелось что-нибудь пнуть. Или кого-нибудь. Но кого-нибудь нельзя, поэтому я от души вдавила каблук в каменную крошку под ногами. За что заработала пристальный взгляд Вероник. Интересно, она тоже воспитывалась в Равьен? В следующем году школа перешагнет 25-й год, так что вполне. И почему Эльгер остановил свой выбор именно на ней? «Мадемуазель Риа, покажите графине де школу, и я присоединюсь к вам позже». Эльгер пропустился менящую директрису вперёд, чеканным шагом направился к дверям. Вероник напоследок окатила меня своим ядовитым холодом и последовала за ними. Судя по мелькнувшему в глазах мадемуазель Риа облегчению, она была искренне рада избавиться от общества покровителя и мадам мячик. «Кажется, Эльгер молодой женщине не нравился», за что я сразу прониклась к ней расположением, а заодно и за следующий вопрос на безупречном английском. «С чего бы вам хотелось начать, мадам Феро? Покажите мне учебные комнаты». Снова встречаться с мадам Горенье совсем не хотелось, и тем более не хотелось становиться свидетельницей разрушенного детского счастья. Зато было интересно посмотреть, как всё устроено на самом деле, и, может быть, даже посидеть за учебным столом, чтобы проникнуться по-настоящему». До сегодняшнего дня школы и университеты я видела только на картинках и со стороны внешних стен. Это там. Преподавательница указала на дальний дом, выглядевший самым невзрачным и простым. А здесь что? Кивнула на двери. На первом этаже залы для танцев, рукоделия и пения. Кухня, столовые и кабинеты преподавателей. На втором — спальные комнаты. Дальше, она показала на длинное здание, живут воспитанницы». Мы прошли по дорожкам, минуя сад, свернули к нужному дому. Изнутри он оказался ещё более мрачным, чем мне представлялось. Видимо, унылые серые стены идеально подходили под представление Эльгера о смирении, а продирающийся холод, вероятно, призван был воспитывать добродетель. Первым делом мне показали маленькие классы, представлявшие собой клетушки, утыканные столами. Пониже для младших девочек и повыше для старших. Не представляю, какой гений архитектуры сотворил это чудо, но большинство окон выходило на теневую сторону. Учитывая, что в долине и само по себе свежо, это место напоминало удлинённый склеп, в коридорах которого вместо гробниц были натыканы двери. Безликие, одинаковые, выкрашенные тёмно-зелёной краской. Не хотелось даже представлять, каково здесь зимой. «Почему здесь так мрачно?» — вырвалось у меня. Мадмазель Риа вздохнула, глянула быстро-быстро и опустила глаза. Это помогает сосредоточиться на учёбе и не позволяет отвлекаться на всякие глупости. Ну да, почти как во время игры в карты. Только в карты не играют каждый день с утра до вечера. И уж точно в карты играют не дети. Вы же знаете, что в Равьен раздельные классы. В других приютах они общие. Та поспешила исправить оплошность, взволнованно сцепила руки за спиной. Воспитанницы собираются вокруг столов с преподавательницами. Уроки проводятся одновременно, что сказывается на возможностях и качестве обучения, разумеется. А ещё Равьен — единственная школа для девочек-сирот, где преподают теорию магии. Добавлено это было даже с некоторой толикой гордости, а я не представляла, что ответить. Никогда раньше не была ни в одной школе-интернате. На стенах висели доски, идеально чистые. Половицы скрипели под ногами, а задвинутые стулья наводили на мысли о казематах. Преподавательские столы были отмечены затянутыми в тёмные обложки журналами, часами и колокольчиками, призванными возвещать о начале и конце занятия. На подоконниках чахли цветочки из тех упорных, что выживали в любых условиях. Лавиния пришла бы в ужас. Коридоры лабиринты петляли перед глазами, одинаковые, как спутанные в узел нитки. Комнаты для общих занятий на втором этаже были просторными, с множеством рядов и высокими потолками, из-за чего казались светлее. Но это было их единственное преимущество. От холода здесь просто зуб на зуб не попадал. И это называется благотворительностью. Нет закалённых воинов-армалов. Здесь спокойно можно было воспитывать. Но не девочек же. Чувствуя, что начинаю закипать, я шла за преподавательницей, сжимая и разжимая кулаки. А это комната отдыха. О! Она не успела захлопнуть дверь, перед глазами мелькнули худенькие плечики. Мадам Феро, не думаю, что... Я бесцеремонно оттолкнула её и прошла внутрь. В центре комнаты на стуле стояла девочка лет семи-восьми, тонкая, как тростинка с обнажённой спиной, разукрашенной розгами. Густые волосы были зачесаны назад, прилизаны и собраны в тугой до упомрачения пучок. Светло-коричневое платье порывалось сползти вниз, поэтому она придерживала его руками. Я вцепилась в первое, что попалось под руку, в ледяной камень стены. На миг показалось, что себя со стороны увидела — Много лет назад, после очередного отцовского урока покорности, несмотря на холод и боль, девочка держала спину идеально прямо. А потом неожиданно обернулась, и взгляд её вонзился мне в самое сердце. На худеньком треугольном лице выделялись огромные тёмные глаза, в которых застыла дикая ярость. Ярость волчонка, попавшего в капкан.